Глава 12 Утром Фруасси встретила Адамберга встревоженным взглядом, и тот сразу определил причину ее беспокойства. «Вы не завтракали, комиссар?» «Это не важно, лейтенант». По дороге к себе в кабинет он сделал виренку знак «Зайти». «Луи, я заснул как-то неожиданно, а в пять часов, проснувшись под деревом, написал вот это. Ровно две страницы, где собраны имеющиеся у нас данные о пауке-отшельнике, об этих смертях, о сиротском приюте и выводах профессора Пюжоля. Не мог бы ты хоть немного привести в порядок этот текст и напечатать его на нормальном французском языке? Дай мне десять минут. — Кто сегодня на месте? — спросила Адамберг изучая график на доске. Народу немного. В прошлую субботу и воскресенье сотрудники выходили на работу сверхурочной из-за внедорожника. Сегодня взяли отгул. И кто в наличии? Жустенкер, Наркян, Ританкур, россии Мардан завершает вторую фазу отчета, но не здесь, а от дома. Вызови еще кое-кого, Луи. Будет лучше, если это сделаешь ты. Ты решил уведомить команду? «Разве не ты посоветовал мне это сделать?» «И был прав. Собери их. Данглара, разумеется, а еще Мордана, Вуазне, Ламара, Ноэля, Эсталера, Меркаде. Подготовь нужное количество копий моего текста, когда его поправишь. Начнем совещание в 11 часов. Не стоит слишком рано поднимать людей из постели, а то приедут в плохом настроении. Пусть лучше оно испортится во время встречи». «Вполне вероятно, так и случится» пробормотал Вейренг, просматривая записи Адамберга. «Обычный ксерокс не работает. Придется снимать кота». В этот момент вошла в Руасси с полным комплектом для завтрака. Поднос слегка дрожал у нее в руках. Чашки позвякивали. «Я завернула кофейник в полотенце», — сообщила она. «Так он подольше не остынет». «Я и вам принесла чашку, лейтенант», — добавила она, выходя. «Что ты ей сказал?» — удивился Вейренг обнаружив на подносе целую гору круассанов. «Что ты неделю не ел?» Он освободил место на столе Адамберга, отодвинув вправо коробочку с пауком и налил кофе в обе чашки. «Не такой вкусный, какой Асталера», — прокомментировал он. «Но пусть это останется между нами». По-моему, Фройси нервничает. Она бледная? Очень. И сильно похудела. На пороге появилась ретенкур. А когда Ританкур занимала дверной проем, зона видимости сужалась до предела и в направлении дальней комнаты, и в направлении потолка. «Присоединяйтесь, лейтенант!» — пригласил ее Адамберг. Проаси принесла круассаны. Ни слова не говоря, Ританкур положила себе еды и уселась на место Виеренко, который отправился приводить в порядок заметки Адамберга. Она совершенно не беспокоилась по поводу своего солидного веса и, казалось, превращала каждую новую порцию жира в чистую мышечную массу. «Я могу с вами поговорить?» — спросила она. «Потому что это такое дело, которое нас обычно не касается». «Немного времени у нас есть, лейтенант. Я назначил совещание на 11 часов». «По поводу чего?» «По поводу дела, которое нас обычно не касается». «Правда?» — недоверчиво спросила ританкур «Получается, я такой не один». «Услуга за услугу». «Рассказывайте, что там у вас?» «Случай преследования на сексуальной почве. Скорее всего. Но женщина живет не в нашем округе, а в девятом. Она подала жалобу. Она никогда не решится на это». И, должна сказать, нет ни малейших доказательств. Ничего, что могло бы стать основанием для обращения в полицию. Она говорит, что все это ерунда, но на самом деле она боится худшего. Замкнулась и почти не спит. Но вы уверены, что она не ошибается. Почему? Прежде всего, комиссар, потому что это нечто гнусное, невидимое и непонятное. У меня такое же дело. Невидимое и непонятное. Бывает. А что еще? За последний месяц в девятом округе произошли два изнасилования. В трехстах и пятистах метрах от ее дома. Ближе к делу. Расскажите, что знаете. Это происходит в ванной комнате. Ни угроз, ни слежки, ни телефонных звонков. Только это проклятая ванная. Напротив нее строений нет. «В ванной есть окно, выходящее во двор. Стекло в нем матовое». Ританкур замолчала. «И?» — поторопил ее Адамберг. «Если вы будете смеяться, даже просто улыбнетесь хотя бы на четверть. Я разорву вас на куски». Преследование на сексуальной почве не кажется мне поводом для смеха, лейтенант. Но есть только одна деталь. Да и то она ничего не доказывает. «Вы уже говорили. Продолжайте». Как только она входит в эту проклятую ванную комнату, сосед по другую сторону смежной стены сразу включает воду. Каждый раз. И все. — Вам кажется это весело? — А у меня такой вид, как будто мне весело. — Нет. — Какую воду, Ританкур? — Сливной бачок. Адамберг нахмурился. — Она живет одна? — Да. — Сколько времени это продолжается? — Больше двух месяцев. «Вроде бы полная ерунда, но...» «Лейтенант, это не похоже на полную ерунду!» Комиссар встал и медленно прошелся по кабинету, скрестив руки на груди. «Что-то вроде сигнала, не так ли?» — произнес он. «Как будто всякий раз, как она входит, он ей говорит, я здесь!» «Или того хуже. Я тебя вижу. Она так думает?» «Что там камера?» «Да». «И вы тоже?» «Да». Насчет картинок. Был один такой случай месяцев семь назад. Все началось в ромарантене со сливного бачка. Некоторое время спустя все оказалось выложено в интернет. Лицо женщины было вполне узнаваемо. Ее не пощадили. Туалет находился в ванной комнате. Здесь тоже. Та женщина покончила с собой. Адамберг несколько секунд молча расхаживал по кабинету, скрестив руки и сжав кулаки. «Конечно», — снова заговорил он, «жалобу на шум воды никто рассматривать не станет. Она знает своего соседа? Она никогда его не видела». «Откуда она знает, что это мужчина?» «По имени на почтовом ящике. реми Марло с двумя «Л».» «Секунду, я запишу». «Получается, он ее избегает. Он выходит, когда она уже ушла, и возвращается раньше ее. У нее четкое расписание?» «Нет». «Значит, он, вероятно, за ней следит. А по выходным?» «Он постоянно на месте» со своим сливным бочком. «Это ваша подруга?» «Что-то вроде того. Если у меня вообще есть подруги. Больше всего меня удивляет, что вы со мной об этом заговорили. Зная вас, я бы подумал, что вы, скорее всего, решили бы проблему сами. Пришли бы на место, сняли устройство, изъяли записи, сцапали мужика и порвали бы его на куски» вошел Виеренг и положил ксерокопии на стол Адамберга, с удивлением взглянув на напряженное лицо Ританкур. «Тебе удалось с ними связаться?» — спросил у него Адамберг. «Да». «Кто придет?» «Все». «Прекрасно. У нас есть еще двадцать минут». «Я побывала у нее однажды вечером», — призналась Ританкур. «Облазила всю ванную». Искала камеру, осмотрела стены, радиатор, сушилку для волос, зеркало, вешалку для полотенец, сифоны, даже лампочки в светильниках. Ничего. Вентиляционная решетка есть? Конечно. Во внешней стене. Я ее разобрала. Ничего. Потом проникли к нему. Да. Грязь, вонь. И видно, что никто там постоянно не живет. Это временное убежище. Я обследовала туалет. «Тоже ничего. Никакой порнухи. Ни журналов, ни DVD, ни фото. И на компьютере тоже ничего. Может, просто сливной бачок сломался?» Добавила она с недовольной гримасой. «Нет, лейтенант. Он держит картинки в другом месте». «И как он мог их получить?» «Говорю вам, я везде смотрела. Пусто. Это даже к лучшему, Виолетта». В порыве нежности Адамберг случалось неожиданно, называл лейтенанта по имени. Хотя для такой женщины, как Ританкур, трудно было подобрать более неподходящее имя, чем Виолетта. «Если бы вы что-то сделали с камерой, — продолжал он, — он сразу заметил бы, снял бы по-быстрому свое устройство и смылся бы вместе с картинками. Вы ничего не заметили на потолке?» ничего подозрительного «Два классических встроенных светильника и датчик дыма». «Датчик дыма? В ванной комнате?» «Да», — озадаченно проговорила Ритан пожав широкими плечами. Парень сказал ей, что поскольку у нее в ванной стоит стиральная машина, что неправильно, а также есть настенная сушилка для волос, датчик дыма нужен обязательно. «Парень?» «Какой парень?» «Таких полным-полно». «Ведь многие не умеют сами устанавливать приборы», — объяснила она с недоуменным видом человека, появившегося на свет с гаечным ключом в руке. По дому ходил мастер, предлагал услуги тем, кто не умеет ничего делать, и старикам, которые не полезут на стремянку с дрелью в руке. «Ко мне такой тоже приходил, тут не о чем волноваться». «Как он выглядит, этот датчик?» «Как датчик, насколько мне известно». Я себе такой пока не покупала. Прорези в форме веера, чтобы втягивать воздух, ажурный диск для подачи звукового сигнала, маленький глазок индикатора питания. Глазок черный? Черный, на но это нормально. Он загорается, когда батарейка садится. Да, красным. Дайте мне имя этой женщины и ее адрес, потребовал Адамберг нетерпящим возражений тоном. Ританкур замялась. «Все не так просто», — сказала она. «Черт возьми, а зачем тогда вы пришли, Виолетта? Просто чтобы мне это рассказать? Никогда не видел вас такой медлительной». Это замечание подстегнуло лейтенанта. Ее тревога за женщину словно частично лишила ее энергии. фруаси прошептала она. «Что?» фруаси повторила Ританкур так же тихо. Что вы сейчас имеете в виду? Что нам понадобится помощь Фруасси или что она и есть эта женщина? Это она. Боже мой. Адамберг откинул волосы назад и зашагал взад-вперед по комнате. Мы этим займемся, Виолетта, поверьте мне. Не привлекая полицейских, никто не должен ничего узнать. Никогда. Не привлекая полицейских, «Но мы сами полицейские». Адамберг небрежно отмахнулся от этого парадокса. «Картинки не должны попасть ни в чьи руки», — сказал он. «Говорят, что вуайеристы пассивны, но многие насильники подпитывают себя при помощи картинок». До совещания осталось шесть минут. «Идите во двор, наденьте перчатки и проверьте, нет ли под днищем ее машины GPS-трекера. Если есть...» Не трогайте его. Я могу уговорить Фруаси пожить несколько дней в гостинице. Ни в коем случае. Мы не станем делать ничего, что могло бы спугнуть парня. Пусть она ведет себя, как обычно. Где находится смежная стена ванной комнаты? На востоке, западе, юге, севере? Это северная стена. Прекрасно. Во время совещания сядьте рядом с ней. Придумайте, как вытащить ключи из ее сумочки. Потом суньте их в карман моей куртки. Схожу туда, осмотрюсь. У меня есть чем занять Фруасси, чтобы она здесь надолго задержалась. В любом случае, она вряд ли горит желанием вернуться домой. — Спасибо, комиссар, — сказала Ританкур, вставая. — И еще кое-что, лейтенант. Если во время совещания вы улыбнетесь, хотя бы на четверть, — Ританкур нахмурилась. — Это шантаж? «Обмен любезностями, лейтенант!» Совещание началось в соборном зале. Такое изысканное название Данглар однажды дал просторной комнате для совещаний. И оно вошло в обиход. А помещение, где проходили собрания в узком составе, именовалось залом капитула. Все так и говорили, встречаемся в соборном или же в зале капитула. Адамберг поздоровался со всеми сразу, а с Дангларом отдельно словно чтобы предупредить его о том, что сейчас будет происходить. Потом с улыбкой раздал всем по два листка великолепно отредактированного Вееренком текста. от чего в нем, тем не менее, не появилось весомых аргументов для расследования. «Ознакомьтесь с этим без меня, пока эстолер приготовит нам кофе». Прежде чем выйти, он бросил взгляд на Ританкур, которая незаметно кивнула ему утвердительно трекер, поганый GPS-трекер под машиной. Черт, почему Ританкур не рассказал ему об этом раньше? Пока он ходил кругами по рабочей комнате, ожидая, когда его подчиненные прочтут текст, он даже не думал о том, как вести совещание. А оно имело все шансы подорвать сплоченность бригады. В данный момент все его мысли были сосредоточены на фруасси, на том, как полностью обезопасить ее, при этом проинформировав коллег из девятого округа. Он слышал возгласы, раздававшиеся из соборного зала, где явно начиналось обсуждение и разгорался спор. Он прошел к себе в кабинет, записал домашний адрес Фруасси и вернулся назад, готовый встретиться лицом к лицу с коллегами. Он занял свое место, не обращая внимания ни на их движение, ни на тишину, которая воцарилась в зале, как только он вошел. Он отметил, как исхудала Фруасси, тонкие пальцы которой замерли на клавиатуре.